глава 3 «Как прошла поездка? Далековато вас занесло», — сказала Фиделис Стаффорд. Офис креативного агентства Стаффорд и Кларк располагался в небольшом таунхаусе недалеко от Хай-стрит Кенсингтон. «Скорый поезд едет около двух часов», — ответила Кейт. Они с Тристаном сидели на маленьком диванчике из Икеа в тени огромного стола Фиделис занимавшего большую часть её тесного кабинета с видом на зелёную аллею и старый почтовый ящик времён Георга V. «Боже, я этого не знала. А ты, Мэдди?» Фиделис повернулась к высокой, худой, нервного вида женщине с длинными светлыми волосами, в очках, в синим вязаном свитере и легинсах со штрипками. Она присоединилась к собранию не сразу, И все места оказались заняты, так что ей пришлось сесть на небольшой кожаный пуф. Помощница Фиделис, молодая женщина, которую еще не представили, сидела в задней части кабинета, за крошечным столом, частично скрытым за грудой коробок. «Да, Клаудия часто ездит на этом поезде. У нее прекрасный загородный дом в Бьюде», — ответила Мэдди. «Кем бы ни была Клаудия, об этом они не сообщат». — подумала Кейт. Фиделис выглядела в духе представителей высшего класса былых времен. Блестящие черные волосы, уложенные в строгое каре, очки в толстой черной оправе, красивое платье с рукавами-крылышками и большими карманами. — Ну что ж, спасибо, что приехали. Несмотря на каникулы, я все еще страдаю от последствий переедания, — призналась Фиделис. Приятно познакомиться с вами обоими. «Да, мы очень ценим, что вы уделили нам время», — добавила Мэдди, улыбнулась, и её нос забавно сморщился «Ваш сын проводит Рождество дома?» — спросила Фиделис. «Мой сын?» «Джейк, верно», — уточнила фидельс глядя на Кейт поверх очков. «Он ведь сын и...» «Питер Конуэ», — закончила за неё Кейт. Повисла напряжённая тишина. Правда ли, что Джейк учится в Америке, в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе? спросила Медди, чуть заметно ёрзая на крошечном пуфе и положила ногу на ногу. Я не вполне понимаю, почему вы спрашиваете меня, Джейки. Видите ли, мы только что изучили ваши биографии, ответила Фиделис так небрежно, будто это ровным счётом ничего не значило. Изучили биографии? — повторила Кейт. Фиделис улыбнулась. Кейт подумала, что это первый на ее памяти случай, когда человек, улыбаясь, становится менее симпатичным. — Да, мы провели исследование вашей биографии этого дела. Ничего особенно досконального. К тому же многое о вас уже всем известно, — добавила Фиделис, буравя Кейт пронзительным взглядом. Джейк только что закончил изучать кино и медиа. В калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. И теперь проходит стажировку в университете Джеффри Блайкмора», — сказала Кейт. Какой молодец, снова ну, вы, Тристан. Федели смерила его пронзительным взглядом. Вы ведь начинали как научный сотрудник в университете Эшмора. Эшдина, поправил Тристан, садясь поудобнее и подтягивая к себе ноги. Фиделис кивнула и улыбнулась. «Да, это было десять лет назад». «И как вы оказались там, где оказались?» Тристан замялся. «Хм, довольно забавная история. В тот день я должен был проходить собеседование на вакансию уборщика, а Кейт в тот же день проводила собеседование на должности следователя. Но ей показалось, что...» Тристан помолчал, подбирая слова. Кейт показалось, что все её кандидаты — пафосные представители золотой молодёжи, лишённые воображения. «Мне нужен был умный, подкованный человек, готовый учиться». «А Тристан именно таким и оказался», — сказала Кейт. От неё не укрылось, что Тристан старается сгладить акцент. Он посмотрел на неё и благодарно улыбнулся. «Я надеюсь». что, изучив наши биографии, вы узнали, что теперь мы управляем одним из самых успешных частных детективных агентств на юге Англии». «Совершенно верно. У вас довольно впечатляющий объем работы», сказала Фиделис. «Пять расследований убийств, три из которых — расследование давно закрытых дел. И помимо этого вы работаете в госсекторе?» да. Помимо работы с частными лицами, мы заключили несколько контрактов с местными органами власти и с многонациональными компаниями. «Что местные органы власти просят вас делать поинтересовалась Фиделис. Обычно глубокую проверку биографических данных отдельных лиц, криминального прошлого, информации о судимости и запрете на занятие должностей. «Да, мы сами обращаемся с такими запросами, как работодатели». «Конечно, иногда работодатель хочет выяснить и более деликатную информацию», — сказала Кейт. «Ещё мы работали с местными органами власти, которым требовалось наблюдение за сотрудником, подозреваемым в воровстве или мошенничестве», — сказал Тристан. «Боже мой, всё это так впечатляет!» «Вы оба большие молодцы», — сказала фидельс Она улыбнулась, но ее взгляд оставался серьезным, изучающим. Не ответив на улыбку, Кейт откинулась на спинку дивана. Они приехали в Лондон не для того, чтобы продавать себя и просить дать им работу. Агентство Стаффорд и Кларк само их выбрало. Давайте поговорим об этом проекте, потенциальном расследовании. сказала Кейт. Мы заинтригованы, но детали все еще кажутся несколько неопределенными. Мэдди посмотрела на Фиделис. Ну, мы намеренно сохраняли неопределенность. Чем конкретно занимается Стаффорд и Кларк? Креативное агентство? Это что-то вроде литературного? Да, это была наша основная работа с тех пор, как я основала агентство много лун назад. сказала Феделис «Но издательская индустрия постоянно развивается как область онлайн-контента. Аудиокниги, подкасты, в частности, true crime. Мэдди, ты хочешь рассказать об этом подробнее?» «Конечно», — ответила Мэдди, все еще пытаясь уместиться на крошечном пуфе. «Мы бы хотели, чтобы вы расследовали исчезновение Джейни Маклин в 88-м году». чтобы выяснить, связано ли это с Питером Конуем. Или с ней случилось что-то еще? Мы не просим вас участвовать в этом потенциальном творческом проекте. Вы будете играть роль следователей. И когда ваше расследование завершится, у нас будет информация, чтобы двигаться дальше и, возможно, создать что-то вроде книги или тру-краем подкаста. Мы можем попросить вас делать звукозаписи, которые могут попасть в подкаст. а могут и не попасть. «И все это будет зависеть от того, подпишете ли вы соглашение неразглашений», — добавила Фиделис. «Мы знаем, что вы оба достаточно квалифицированы, чтобы...» Казалось, она подбирала нужные слова. «Расследовать и представить свои выводы», — закончила за нее Мэдди. «Да, но для будущей книги или подкаста лучше подошел бы именитый писатель, исполнитель или ведущий». Феделис произнесла слово «подкаст с презрением», как будто она предпочла бы работать с лауреатами Пуллицеровской премии. «Мы так и думали», — сказала Кейт, глядя на Тристана. Он кивнул и спросил, «Какие у нас сроки?» «Шесть месяцев». Узнайте как можно больше. В дополнение к гонорару вы получите бонус Брюсси, сказала Фиделис, растягивая букву «Р». Если раскроете дело. Отсылка к британскому телевизионному шоу 1980-х годов «Играй в карты правильно» и его ведущему, сэру Брюссу Джозефу Форсайту Джонсону 1928, 2017 Именно в его шоу некоторые из победителей получали дополнительный приз, известный как бонус Брюсси. «Но если вы его не раскроете, мы, по иронии судьбы, все равно продолжим работу над проектом. Нераскрытое преступление будет выглядеть даже более жутким», заметила Мэдди. «Вы будете работать у Уэст-Кантри». И мы ценим, что вы можете выполнять часть работы удаленно. Но если вам нужно будет остаться в Лондоне, мы предоставим вам небольшую квартирку, где вы всегда сможете разместиться». Коробка маленькая, но вполне уютная. Она корпоративная и находится в Кингс-Кросс, добавила Фиделис. Кейт посмотрела на Тристана. «Это было очень интересно. В вашем письме...» «Упоминалось, что вы хотели бы получить доступ к Петеру Коную?» — спросила Кейт. Фиделис и Мэдди переглянулись. «Да, запись интервью с ним была бы на вес золота», — сказала Мэдди. «Но мы знаем об ограничениях на отчетность, ограничениях на запись интервью с отбывающим наказание заключенным в коммерческих целях». «Если бы вы получили к нему доступ, мы могли бы воссоздать интервью на основе письменной расшифровки», предложила Фиделис. «Есть возможность лицензировать архивные материалы Питера Конуя», сказала Мэдди, заметив выражение лица Кейт и с надеждой добавила. «У вас есть записи с ним?» «Нет». «Логично», — Кейт обвела взглядом офис. «На стене?» За спиной Фиделис стояла книжная полка с англоязычными и зарубежными изданиями художественных книг их клиентов. «Как вы вообще вышли на дело о джейни Маклин?» «Я никогда не слышала этого имени, хотя в 90-е работала полицейским в Лондоне. Мне кажется, это не такое уж громкое расследование». Партнер Мэдди Форест, автор статей. сказала Фиделис. Ее то намекал, что быть автором статей, по ее мнению, все равно, что зарабатывает на жизнь уборкой дерьма. Тот самый форест Паркер, который написал статью в журнале о Джейне Маклин, спросил Тристан. «Да», — застенчивой улыбкой ответила Мэдди. форест «Форрест дружил с Джудит Лири, которая переписывалась с Томасом Блэком». «Но не дружил?» Она скорее была его знакомой, Мэдди, да?» С заметным смущением уточнила Фиделис. «Да, знакомый, но они знали друг друга довольно долго». «Как Джудит начала переписываться с Томасом Блэком?» спросил Тристан. «Форест познакомился с Джудит, когда они вместе учились в театральной школе. Много лет назад одна из актерских работ Джудит — включала посещение тюрем и проведение театральных мастер-классов заключенными. И именно так она познакомилась с Томасом Блэком. «У вас есть копии писем?» — спросила Кейт. «Да, Форрест делал копии, прежде чем продал письма от лица Джудит», — сказала Мэдди. «Форрест работает в Риал Крайм? Или он актер?» — спросил Тристан. «Ни то, ни другое. Он писатель-фрилансер». ответила Мэдди. Повисло долгое и неловкое молчание, и Кей показалось, что Фиделис им наслаждается. «Мы очень заинтересованы в работе с вами обоими», наконец, сказала Фиделис. «Моя работа как литературного агента и в творческом секторе заключается в том, чтобы отбирать отличные истории и направлять их, в черт возьми, я не знаю, как правильно сказать о подкасте». «Вести по радиоволнам?» «Подкасты скачивают, а не транслируют по радио», — заметил Мэдди. «Я знаю», — резко ответила Фиделис. «Я хочу сказать, что вижу хорошую историю, великолепную историю, которая требует небольшого исследования». «Фантастическое место, Кингс-Кросс и старый Лондон, который гудит историей и интригами. Нераскрытое дело о пропаже или убийстве юной Джейни Маклин. Ошибка правосудия, от которой пострадал этот... Как его? Роберт Дрискл». Впервые подала голос помощница Фиделис. «Да, конечно, Роберт Дрискл». И к тому же Питер Кону и Томас Блэк — два самых известных суки на сына, уж простите за мой французский, из числа серийных убийц. Из этого может выйти блокбастер. Фиделис улыбнулась и, чуть поубавив энтузиазм, подытожила. Итак, вот что мы имеем. Что скажете? Я согласна. Все это звучит интригующе. Сколько именно вы готовы нам заплатить? — спросила Кейт, ставя вопрос ребром. Она заметила, что Фиделис и Мэдди при упоминании денег несколько напряглись. «Это нужно обговаривать», — ответила Фиделис. «Хорошо», — сказала Кейт. «Давайте обговорим».